и не протянет даже пяти дней, которые мы плыли по Фьерденскому морю. Она задумалась. Прочитай мне этот пункт еще раз, Эйш. Слово в слово. Если милостивый доми призовет к себе одну из сторон вышеупомянутой пары до назначенной для свадьбы даты, акт обручения будет рассматриваться равным акту свадьбы в глазах общества и закона. «И ведь ни к чему не придерешься, верно?» — спросила Сарин. «Боюсь, что так, госпожа». Принцесса нахмурилась, постукивая по щеке указательным пальцем. Ее взгляд рассеянно обижал причал, ненадолго задержался на разносчике, грузившем ее вещи в повозку, и, наконец, остановился на настоящим неподалеку высоком аскетического вида мужчине — который с откровенной скукой наблюдал за погрузкой. Единственный прием, устроенный ей королем Яданом, заключался в прибытии этого чопорного придворного по имени Кеттл. На его долю также выпала прискорбная обязанность сообщить, что принц Рауден скончался от скоропостижной болезни во время ее путешествия. Что он и сделал, тем же сухим невыразительным тоном,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 Сарин кивнула и жестом подозвала придворного. «Да, госпожа», — лениво осведомился кетл «По принцу Раудену справлялись поминки?» «Конечно, госпожа», — ответил придворный. «Прощание с принцем происходит при храме Короти. Похороны пройдут сегодня вечером. Я хочу побывать у гроба». Кеттл замялся.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 Ей пришлось признать, что убранство выглядит безукоризненным. Цветы, погребальные дары, молящиеся жрецы Короти. Необычной казалась только огромная толпа посетителей. «Как много здесь людей!» — негромко заметила она Эйшу. «Принца очень любили, госпожа», — ответил парящий рядом Сеон. «Согласно нашим сведениям,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 Думалась ей, люди действительно любили его. Солдаты расступились перед ней, и принцесса оказалась у гроба. По короицкому обычаю на нем были вырезаны Эйны, в большинстве своем символы надежды и покоя. Гроб окружала гора изысканных блюд, подношение усопшему. «Могу я увидеть его?»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 выглядели лишенными теплоты. Молодой, крепкий мужчина опять одолели ее сомнения и умер от лихорадки с кашлем. Не спорю, это возможно, но не слишком-то вероятно. «Госпожа», — тихо спросил Эйш, — «что-то не так?» Сарин жестом подозвала Сеона и направилась обратно к Карете. «Еще не знаю», — столь же тихо произнесла она. «Мне кажется, в случившемся что-то не сходится». «Вы просто подозрительны по природе, госпожа», — заметил Эйш. «Почему Ядан не соблюдает траур? Кеттл говорил, что у него дворцовый прием. Можно подумать, что смерть сына совсем его не затронула». Сарин покачала головой.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 «Идем! Нам предстоит встреча с моим новым отцом!» Всю дорогу Сарин просидела молча, прислонившись к окну кареты и рассматривая Кай. В ее голове вертелась одна и та же мысль. «Зачем я здесь?» Когда она говорила с Эйшем, ее голос и доводы звучали уверенно, но принцесса давно научилась скрывать свои страхи. Сарин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 В отдалении возносились огромные стены Элантриса, и от взгляда на их внушительные контуры Сарин пробирала дрожь. Всю свою сознательную жизнь она слышала рассказы об Элантрисе, о былой магии и ужасах, обитавших теперь на его черных улицах. Какими бы роскошными ни казались дома вокруг, каким бы богатством ни кичился Каи, Мертвый город по соседству служил неотступным напоминанием, что дела в Арилоне далеки от полного благополучия. — Не могу понять, почему они вообще здесь живут? — спросила Сарин вслух. — Госпожа, — откликнулся Эйш, — почему король Ядан решил построить свой дворец в Каи? Зачем выбирать город, который так близок к Эландресу? Можно предположить, что причины в основном экономические. На северном побережье Орелона не так уж много подходящих портов, а этот — самый дальний. Сарин кивнула. Действительно, залив, образованный рекой Арадель, при впадении в океан представлял собой завидное место для порта. Но тем не менее. Вполне возможно, что причины кроются в политике. Продолжала размышления принцесса. Ядан пришел к власти в неспокойные времена. Вероятно, он решил, что близость к прежней столице прибавит ему веса. «Все может быть, госпожа», — ответил Эйш. «И какая по сути разница?» — добавила про себя Сарин. Уже давно стало очевидным, что длительное обитание поблизости от Элантриса или Эландрийцев не увеличила шансы жителей Каи на то, что Шаут произойдет именно с ними. Сарин отвернулась от окна и посмотрела на парящего рядом Эйша. До сих пор она не заметила ни одного Сеона на улицах Каи, хотя этих созданий, считавшихся древними порождениями эландрийской магии, в Орелоне должно было обитать гораздо больше, чем у нее на родине.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 ответил ей глубокий голос Эйши. «Так оговорено в контракте. Пока вы живете здесь и храните верность своему супругу, король Ядан обязан соблюдать договор с Теадом. «Пока я храню верность мертвецу», — вздохнула Сарин. «С мужем или без, но мне придется остаться здесь». «Как пожелаете, госпожа».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 Налать мы твердые связи с релонским правительством десятилетия назад, я бы не очутилась в теперешнем положении». «Ваш отец боялся, что их политическая неразбериха переметнется в Теот», напомнил Эйш, «не говоря уже о Реоде. Ни у кого не было уверенности, что случившееся с улантрийцами не затронет и обычных людей». Ход кареты начал замедляться, И Сарин вздохнула, позволив беседе замереть. Ее отец тоже считал Фьердан угрозой и понимал, насколько важно восстановление старых связей, поэтому она и приехала в Орелон. Ворота дворца распахнулись перед экипажем. С друзьями или без, но она здесь, и Теод рассчитывает на нее. Ее задачей будет подготовка орелонцев к грядущей войне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 Король жестом подозвал ее к себе. Сарин постаралась скрыть раздражение, вызванное долгим ожиданием, и приблизилась с подобающей случаю благородной покорностью. Ядон прервал ее на середине реверанса. «Мне не говорили, что ты такая высокая!» — воскликнул он. «Господин?» — Сарин подняла взгляд. «Ну ладно. Тот, кого это могло смутить...»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 остолбенев от полного несоблюдения этикета. Только годы придворной жизни помогли ей вовремя прикусить язык. Скромная женщина, к которой относился приказ Ядана, королева Эшен, проворно подошла к Сарин и взяла ее за руку. Она была невысокой и стройной, с темно-русыми волосами, слегка тронутыми сединой. «Пойдем, дитя!»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 А вот королева заинтересовала. Сарин всегда подозревала, что лекторам в отцовской академии нет равных в пустой болтовне, но Эшен их всех заткнула за пояс. Королева перескакивала с одной темы на другую, как порхающая бабочка, которая никак не может решить, на каком же цветке ей остановиться. У любой из затронутых тем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 Можно было подумать, что присутствие Сарин смущает ее. И тут принцесса поняла, что Эшен тараторит на любую тему, обходя молчанием самую главную — почившего принца. Сарин подозрительно прищурилась. Даже если сделать скидку на невероятное легкомыслие королевы, она все же казалась...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 и та пришлась ей по вкусу. Большие помещения принцесса не любила за навиваемое ими уныние, а слишком маленькие казались ей тесными. — А вот это тебе понадобится, милочка! — Эшен указала на лежавшую в стороне кипу одежды. Остальные вещи уже развесили по местам, а эти, видимо, доставили совсем недавно. Все платья обладали одной общей чертой. «Черный?» — воскликнула Сарин. «Конечно, ведь ты... ведь ты в...» Эшен замялась. «Я в трауре», — догадалась Сарин. От досады она притопнула ногой. Черный не был ее любимым цветом. Эшен кивнула. «Ты сможешь надеть одно из них вечером на похороны. Церемония...»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 что принц Рауден не ее сын. Его матерью была первая жена короля Ядона, которая умерла двенадцать лет назад. Когда король женился снова? Сразу после Реуда, через несколько месяцев после того, как взошел на трон. Сарин нахмурилась. «Все же мне не по себе», — сказала она. Принцесса изогнулась,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 Даже в Теаде принцесса возвышалась над другими женщинами на голову. В детстве отец звал ее прутик леки. В его любимом виде спорта так назывался высокий тонкий колышек, который отмечал линию ворот. Даже существенно округлившись в зрелости, Сарин все еще казалась долговязой. Госпожа, прервал ее размышления голос Эйша. Да. «Ваш отец желает поговорить с вами. Мне кажется, ему стоит услышать ваши новости». Сарин подавила вздох и кивнула, и Эйш начал ярко переливаться. Через несколько мгновений контуры шара света, который составлял сущность Сеона, растаяли, и перед принцессой возникли голова и плечи короля Эвентио Теодонского. Ин. In...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 которая держала в узде с того момента, как сошла с палубы корабля. Она была рада, что Сеон передавал только ее примерное изображение, потому что иначе отец мог увидеть бегущую по щеке слезу. Глупости, отец. Мы все понимаем, что это политический брак. Теперь, помимо общего языка, наши страны объединяет еще и союз правящих династий.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 Если Рауден хоть немного походил на отца, то мне повезло, что он умер до моего приезда. Ее отец помолчал немного с задумчивым выражением, прежде чем спросить. «Сарин, может, ты хочешь вернуться домой? При желании я смогу аннулировать договор, и никакой закон меня не остановит». Принцессу немного испугала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 После недолгой паузы король хмыкнул. «Да поможет им доме. Они еще не знают, что к ним приплыло. пожале их, пруть Леки. Я вовсе не жажду получить через месяц от министра Наулина донесение, гласящее, что король Ядан сбежал в Корейский монастырь, а тебя орелонцы провозгласили правительницей». «Хорошо», — чуть улыбнулась Сарин.